Глава третья. Часть первая. «Кто это?» — спросила Хелен. Ее голос едва заметно дрожал. Она подошла ближе и теперь стояла рядом со мной. «Консьерж», — пояснил я, слушаясь приближающийся звук сирены. «Подержи свет». Передав ей фонарь, я вынул из кармана носовой платок, обмотал им руку и открыл решетку лифта, после чего склонился над телом и перевернул его на спину. Старика ударили ножом между плечом и шеей. На всякий случай я поднял ему века, но смысла в этом не было. Я знал, что он мертв. Вой полицейской сирены стал оглушительным. Я заметил красную вспышку, отраженную от козырька входной двери. «Наверх!» — выдохнула Хелен, схватив меня за руку. «Если пойдем через переулок, нарвемся прямо на копов. Быстрее!» В дверь здания забарабанили. Я отпрыгнул от тела, и мы устремились вверх по лестнице. Из комнаты консьержа донесся резкий звонок, а затем настойчивый стук в дверь возобновился. Мы же бесшумно мчались наверх. — На шестой, — задыхаясь, сказала Хелен, — там есть пожарный выход. Едва мы добрались до последнего этажа, как, судя по шуму, полиция проникла в здание. Направив фонарик на дверь пожарного выхода, я увидел, что Хелен уже сражается с щеколдами. — Ты знаешь, куда выходит лестница? — спросила она. — Скоро выясним. — Запереть дверь мы не сможем. Копы сразу поймут, куда мы делись. Хелен открыла дверь. В ночном небе виднелись тусклые отблески неоновых вывесок, ресторанов и кинотеатров, из тех, что получше. Когда я выбирался на крышу с первого этажа, донесся крик. — Есть кто наверху? Торопливо прикрыв дверь, я кинул взглядом железную лестницу и понял, что она ведет в переулок. Также я заметил патрульного перед зданием. Он смотрел в сторону улицы. Хелен уже добралась до края крыши и помахала мне. Я присоединился к ней. «За главным входом следит коп», — сообщил я. «По лестнице спускаться нельзя». «Можем спрыгнуть», — сказала она. «Высоковато, но у нас получится». В футах в двадцати под нами была еще одна плоская крыша. По запаху, исходящему из приоткрытого светового люка, я догадался, что внизу тот самый китайский ресторан, который я приметил еще днем. «Не переломать бы ноги!» нерешительно произнес я. «Не переломаем, если приземлимся правильно. Ну, не пуха». Прежде чем я успел ее остановить, Хелен уселась на край крыши, ухватилась за водосточный желоб и повисла на руках. Разжав пальцы, она приземлилась, словно мастер джиу-джитсу, сначала на пятки и сразу же после этого на руки и плечи. Секунду спустя она уже стояла на ногах. «Проще простого. Ну давай же, дорогой!» тихо позвала она. Тихонько выругавшись, я ухватился руками за край крыши. Мне светило как минимум сломанная лодыжка, ведь я был гораздо тяжелее, чем Хелен. Отцепившись, я попытался повторить ее прыжок. Удар от падения чуть не вытряхнул из меня душу. Какое-то время я сидел, ошарашенно озираясь, а потом Хелен потянула меня за рукав. И я медленно поднялся на ноги. «Так прыгать нельзя», — сказала она. «Ты не ушибся?» «Похоже, сломал обе ноги и позвоночник». С чувством ответил я, но ты не переживай. Последняя реплика была лишней, поскольку Хелен меня не слушала. Она склонилась над цветовым люком, и я тоже, как раз в тот момент, когда она его открыла. «Давай притворимся, что проголодались», — с улыбкой сказала Хелен. «По крайней мере, пахнет вкусно», — и она спрыгнула в люк. «Похоже, ситуация начинает выходить из-под контроля», — подумала я. «Хелен проявляет чуть больше инициативы, чем хотелось бы, но придется прыгать вслед за ней». Мы очутились в длинном темном коридоре, ведущем к лестнице. Заглянув за перила, двумя пролетами ниже, я увидел официантов, снующих с подносами в руках. — Спускаться нельзя, — сказал я. — Они поймут, откуда мы пришли. — Они нас даже не заметят, — живо ответила Хелен. — Слишком заняты. — Ну уже дорогой, другого пути нет. Она спустилась на следующую площадку, и я последовал за ней. — Пойду припудрю носик, заодно избавлюсь от берета. Хелен показала на дверь с изображением женской фигурки. «А ты ступай вниз и займи столик». Не успел я возразить, как она скрылась в уборной. Пару секунд я постоял у перил. Когда нижняя площадка опустела, я слетел вниз, метнулся к следующему пролету, пробежал 10 ступеней, быстро развернулся и в развалочку пошел наверх. В этот момент из-за шторки, закрывающей вход в верхний зал ресторана, появился рослый китайоза, в плохо подогнанном смокинге. «Добрый вечер, сэр», — сказал он с едва заметным поклоном. «Вы заказывали столик?» «Нет», — ответил я. «А надо было?» «Совсем не обязательно», — он поклонился еще раз. «Сегодня у нас много свободных мест», — он смерил меня взглядом. «В соседнем здании что-то случилось? По-моему, услышал сирену». Я вынул пачку Кэмл, выудил сигарету и закурил, после чего сказал так, непринужденно, как мог. Двое копов решили поиграть в грабителей. «Не знаю, с чего такая суета. Может, кто-то запер в помещении кошку?» Появилась Хелен. Руки в карманах, на лице смертельная скука. Берета на ней уже не было, и черные шелковистые волосы красиво обрамляли лицо. «На двоих, сэр?» спросил узкоглазый, восхищенно разглядывая Хелен. «Совершенно верно. Шестеро детей и собака подождут снаружи». Моргнув. Он бросил еще один взгляд на Хелен и проводил нас в зал. «Неужели обязательно нести чушь?» — разъяренно шепнула Хелен. «Бытовой штрих. Лучшее снотворное для бдительности», — усмехнувшись, прошептал я в ответ. Зал оказался огромным и безвкусным. На одной из стен был нарисован желто-красный дракон с разинутой пастью, из которой вырывались языки пламени в перемешку с серой. Время было позднее, но несколько человек еще ужинали. Когда мы проходили мимо столиков, нас провожали взглядами. Мужчины все, без исключения, глазели на Хелен с живейшим интересом. К своему сожалению, я заметил, что ни одна женщина не обратила на меня внимания. Все они были слишком заняты, пытаясь отвлечь внимание своих спутников от моей супруги. Заняв столик в углу, мы сделали вид, что с интересом читаем длинное меню, принесенное официантом. Наконец, отчаявшись, мы заказали острую закуску и два виски с содовой. Китаёза удалился, всей своей спиной выражая негодование. Через несколько минут люди за другими столиками потеряли к нам интерес. Чувствуя, что теперь можно поговорить, я тихо произнес. Не знаю, стоило ли вот так сбегать. Мы могли попасть в переделку. Хелен покачала головой. Нужно было выбираться. Иначе бы нам не поздоровилось. Ведь мы, как ни крути, вломились в здание и в офис, а стоило рассказать, зачем мы пришли, наша история попала бы в газеты, и все, пиши, пропала. Копы появились слишком вовремя. Похоже, их предупредили. Думаешь, кто-то видел, как мы входим в здание? Хелен наморщила лоб. «Возможно. Лучше какое-то время посидеть тут». Если у копов есть наше описание... Ага. Ускоглазый вернулся с тарелками. Я попросил его принести еще один виски через пять минут. Мне смертельно хотелось выпить. Уверен, что консьерж был мертв, спросила Хелен, когда официант удалился. Кивнув, я сделал большой глоток. То, что нужно. Несомненно. У него была перебита артерия. Должно быть, умер от потери крови. Как же он попал в лифт? Наверное, заполз... Хотел добраться до телефона, предположил я. В его комнате я телефона не видел. Хелен внимательно осмотрела тарелку с закусками. Что-то мне кусок в горло не лезет, сказала она. Как думаешь? День не связан с его смертью. Но я пропустил ее вопрос мимо ушей. Мое внимание привлек человек, появившийся из-за угла. Должно быть, там находились другие столики. Рослый, телосложение как у профессионального боксера. Нос смесистый, а над переносицей срослись нависшие брови. Тяжелое угрюмое лицо, загорелое и совершенно непроницаемое. На мужчине были желтовато-коричневые брюки и клетчатый пиджак, синий с белым, свободного покроя. А еще он держал в руке светло-коричневую фетровую шляпу. Я сразу понял, кто этот человек. Человек полностью подходил под описание, которое я услышал от консьержа. Именно он искал встречи с Брэдом Денни.